перед ним прекрасный день запоздал зимы расстилал окружность на несколько десятков верст. Он протер глаза, еще раз остановил лошадей, подскочил к беседке и, ударив по ней бичом, сказал таким радостным, торжественным голосом, как бы дело шло об открытии на безбрежном океане обитаемого острова. — Посмотри скорее, скорее, господин! Вот Москва! — Москва! — — спросил кто-то из повозки таким же радостным, но дрожащим голосом, и вслед за тем вынырнула из беседки голова, покрытая меховым беретом, и выглянуло приятное, разрумяненное морозом лицо молодого человека. «Москва!» — повторил он спустя несколькими тонами ниже. «Да где же она?» «Вот-вот на горе, меж лесом!» — отвечал еврей. Но, заметив, что на лице его спутника набегало неудовольствие и обманутого ожидания, он прибавил смущением. — Азин, на вас трудно угодить, господин. Вам, может быть, хотелось бы иерусалима затем-то вы не во времена Соломона, а, может, статься вам хочется Кролевца, Липецка или еще чего? — Да, по твоим словам, честный Захарий, чего-нибудь подобного, — отвечал насмешливо молодой путник и погрузился вдаль. — Он все еще искал Москвы, столицы Великого Княжества, с ее блестящими дворцами, золотыми главами величественных храмов, золотыми шпилями стрельниц, вонзенных в небо, и видел перед собою на снежном скате горы безобразную груду домишек, частью заключенную в сломанной ограде, частью переброшенную через нее. Видел все это обхваченное черную щетиной леса, из которого кое-где выглядывали низенькие каменные церкви монастырей. Река, в летнее время придававшая городу много красоты, была тогда окована льдами и едва означала с извилинами снежных берегов своих. Правда, Москву обсели кругом многочисленные села, пригородки, отделенные от нее то полями, то лесом и кое-где державшиеся за нее нитями длинных концов. Правда, что мысль о соединении всех этих слобод, пригородков и сел должна была изумить огромностью будущей русской столицы. Но первое впечатление, полученное через глаза, было сделано, и Москва заключалась для наших путников в том тесном объеме, который и до посреди города сохранил имя города. Может статься в это самое время... Антон вспомнил душистый воздух Италии, тамошние дворцы и храмы под куполом роскошного неба, высокие пирамиды тополей и виноградные лозы своего отечества. Может, статься, он вспомнил слова Фиоравенти, «Пройдя через эти ворота, назад не возвращаются». Вспомнил слезы матери и грустно поникнул головой. Из этих дум вырвали его голоса, кругом раздававшиеся. «Москва, Москва, сеньор Антонио!» И повозку его обступили человек пять разных лет в зимних япончах. Школьники, возвращающиеся домой на вакацию, не с большей радостью приветствуют колокольню родного села. «Да какой негодный городишка сказал один из них. «Кочевья корей примолвил другой. «Заметьте, и дома их строены, как шатры!» — присовокупил третий. Первое бедное основание из отчества Мы все это исправим. Недаром же и звали нас сюда. Мы построим дворцы, палаты, храмы, опояшем город великолепной стеной, взнесем бойницы, начиним их пушками. О, через лет десяток не узнают Москвы. А что делает наш Феоровентий Аристотель, покуда видим груды кирпичей на горе и под горою? «Собирается на дело», — воскликнул насмешливо один из спутников, покручивая ус. «Десять лет думает, а в одиннадцатый придумает». «Зато и творит вековое, а не поденничает», — перебил Антон с благородным гневом. «Кто из вас помогал ему выпрямить колокольню в Ченто?» Фиараванти выпрямил в городе Ченто, Италия, при церкви святого Власия, сильно покосившуюся колокольню, который после этого простояла более трех веков. Вы только зевали, когда он сдвигал колокольню святой Марии в баллоне. Вырастите до него, и тогда померяйтесь с ним. А теперь берегитесь. Он одним гениальным взором вас задавит. Люблю Антонио за обычай, — воскликнул один из толпы средних лет, до сих пор хранивший насмешливое молчание. «Люблю, Антонио! Настоящий рыцарь, защитник правды и прекрасного! Товарищ, дай мне руку!» — присовокупил он с чувством, протягивая руку Эрнштейну. «Ты сказал доброе слово за моего соотечественника и великого художника!» начавший хвастливый разговор замолчали, пристыженные речью своего товарища. Вероятно, не смели они затеять с ним спор из уважения к его летам или дарованиям. А перед упреками Антона смирялись, потому что могли всегда иметь в нем нужду, да и рыцарский дух его не терпел жестоких возражений. Тот, который подал ему руку в знак своего удовольствия, был будущий строитель грановитой палаты. Это здание было построено Пьетро Антонио Салари и Марко Руфо, а не Оливизом Новым как полагает автор. Другие спутники были стенные палатные мастера и литейщики. И вот стали они подъезжать к Москве. Прошло первое неприятное впечатление обманутой мечты, и Антон утешился. Разве для мертвых зданий приехал он в страну отдаленную? Разве любопытство влекло его туда? Любовь к человечеству, к науке, к славе — вот что указал ему путь в Московию. Человек слабый требовал к себе на помощь человека более мощного, и он шел на зов его. «Кому донос с того и спросится», — говорит сам Христос. «Свет, которым он наделен, должен передать другим, покуда он в долгу у человечества». Может быть, труды великие ожидают его, а без труда нет подвига. Воображение, настроенное этими утешительными мыслями, представило ему панораму Москвы через стекло более благоприятной. Он привел в нее весну с ее волшебной жизнью, заставил реку бежать в ее разнообразных красивых берегах, расцветил слободы садами и дохнул на них ароматом, ударил перстами ветерка по струнам черного бора и извлек из него чудные аккорды, Населил все это благочестием, невинностью, любовью, патриархальными нравами, и Москва явилась перед ним обновленной поэзией ума и сердца. В таком расположении духа въехали они в село Дорогомилово. Мальчишки, игравшие на улице снежки, встретили путешественников восклицаниями на разные голоса. Иные кричали «Жиды, собаки, Христа распяли!» «Другие — татари, бояре, бояре, татари!» И доныне в некоторых деревнях Тверской губернии встречают этим приветствием проезжих, вероятно, в память прежних своих властителей, татар. Примечание автора. «Что кричат эти мальчики?» — спросил Антон своего извозчика, понимавшего русский язык. «От сто они кричат», — отвечал жид. «По-немецки это значило бы «здравствуйте, дорогие гости». И вслед за тем дорогих гостей приветствовали комьями снега. Потом выспали из домов разноцветные всклоченные бороды, бараньи шапки, лапти, овчинные в заплатах тулупы, рогатые кички, и все это с лицами, очень неблагоприятными для путешественников. Правда, выглядывал кое-где корей глаз из-под черных бровей красавицы, готовый навести праведника на грех улыбка малиновых губ выставлял напоказ ряд жемчурных зубов выступали и статные молодцы которых наполеон с гордостью завербовал бы в свои легионы но между ними ненависть к коноземцам означалась резкими насмешками не для путешественников однако ж выступили они толпами из домов нет они стремились в москву как будто на потеху на которую боялись опоздать «Поспешайте, окаянные басурманы!» — кричали они проезжим. на силу-то владыки образумились жарить вас. Поспешайте, и вам место будет!» Еврей выгадывал недоброе из этих угроз. Зная, однако ж, что показать страх напроситься на беду, отвечал с твердостью. «Кому дурно, а нам будет хорошо. Мы везем к великому князю строителей церковных» и «Исполать господину нашему ивану Васильевичу!» и «Икшается на нем свою голову с жидами да с басурманами!» — закричал один из толпы. «Валит дом и при святой Богородице, а на место их ставит палаты и терема боярские до да псарские до да сады садит!» — прибавил другой. «Беда земская, да и только!» «Иное место свято, где был дом Божий, и по всю пору не огорожено!» — подхватил третий собачь прости, Господи, бегают по нем. Оттого и пожара московские, и страшные видения на небесах. Так говорил в то время народ русской, недовольный нововведениями и сближением с иностранцами, но говорил там, где знал, что речи его не дойдут до великого князя, который не любил, чтобы ему поперечили или охуждали его дела. Роптали заочно, в глуши. Но в самой Москве бояре и народ ходили ниже воды, тише травы. Антон, не понимая речей слободских жителей, догадывался, однако ж, по недоброжелательству, которые выражали их лица, по суровости взглядов, бросаемых на проезжих, что тут живут не кроткие дети времен патриархальных. Дорога ввела их в бор, опоясавший город. Кресты деревянные, довольно частые, то по дороге, то поодаль, в глуши леса, возбуждали в итальянцах мысль о набожности русских. Но к этой мысли примешалось бы и чувство ужаса, когда бы они знали, что под крестами похоронены несчастные, зарезанные ножом или удушенные петлёю. Не только в отдалённое время, но ещё и в конце XVIII столетия леса, окружавшие Москву, укрывали шайки разбойников, и душегубства были нередки. Мост через Москву-реку, устроенный на козлах, качался от повозок будто эластической. Немного далее, за селом Чертолиным, ныне Причистенко, въехали они в посад Занеглиния. И тут ничто не предвещало столицы великого княжества. Смиренные домики, избушки на курьих ножках, кое-где лачуги — Наскороскладенные на пепелищах после недавнего пожара, Церкви и часовни во множестве, Но все деревянные и бедные, С огромными навесами кругом, Какие ныне видим еще кое-где в степных деревнях. Тот же народ в овчинных шубах без покрыши, Множество нищих, коллег, Юродивых у на перекрестках. Все это не было утешительным предметом Для наших путешественников. Лишь только подъехали они к Кучкову валу, идущему от Сретенского монастыря на Москву-реку, на реке, за Великой улицей, набережной, к стороне Кремля, поднялся дымный столб все гуще и гуще, так что новые струи дыма образовали исполинскую витую колонну с окрашениями небывалого ордена, подпиравшую небо. Художники несколько минут любовались этим чудным явлением, которому пламенное воображение юга придавало творческую существенность, и мысленно снимали его на бумагу. Напротив, Антон рассматривал его с каким-то грустным предчувствием, хотя соглашался с товарищами, что не пожар причиной этого явления. У въезда в Великую улицу встретило путников несколько приставов, посланных от великого князя вместе с переводчиком, поздравить их с благополучным приездом и проводить назначенные им домы. Но вместо того, чтобы вести их через Великую улицу, пристава велели извозчикам спуститься на Москву-реку, оговаривая с невозможностью ехать по улице, заваленной будто развалинами домов после недавнего пожара. При спуске на реку путешественники могли уже разглядеть, что дымный столб образовался из костра, зажженного на самой реке. Не праздник ли какой? Остаток времен идолопоклонства. Не пляска вокруг огня? А может быть, не сожигается ли по-индейски неутешные вдова? Народ кричит, смеется, плещет рукавицами, видно, готовится для него потеха. У самого костра, за невозможностью ехать далее по тесноте народной, Остановили повозки. Чудное зрелище ожидало гостей. Пылал костер, сожжение две в ширину. В противной стороне послышались радостные торжественные восклицания. Множество людей везло на себе что-то огромное. Не колокол ли? Но, как скоро двуногое упряжь раступилась, увидели клетку с решеткою из толстой железной проволоки, и сквозь нее двух человек. Один был молодой, другой старик. Отчаяние в глазах их, моление, пылающий костер, железная клетка, радость черни. О, наверное, готовится казнь. Западню с полозей долой, и прямо на пылающий костер. Огонь, задавленный тяжким бременем, нетерпеливо закурился. Днище начало коробиться и вскоре затрещало. Из клетки послышался стон. Сердце путников оледенело, волосы встали дыбом. Антон и его товарищи просили приставов освободить их от печального зрелища. Им на это отвечали только, что в пример другим совершается казнь над мерзкими богопротивными изменниками — Литвином, князем Иваном Лукомским его сообщником Толмачом Матифосом, которые хотели отравить великого государя, господина всея Руси, Ивана Васильевича. Антон стал через переводчика объяснять с жаром свою просьбу. Ответа не было. «Всемогущим Богом!» — кричали осужденные, кланяясь народу. «Нашим и вашим Богом клянемся, мы невинны!» «Господи, Ты видишь, мы невинны и знаешь наших оговорщиков перед великим князем! Мамон, русалка, дадите ответ на том свете! Иноземцы, несчастные, зачем вы сюда приехали? Берегитесь во имя отца и сына!» И дым обвил их своими складками и задушил слова на устах несчастных. «Эк, мочат!» — кричали зрители. Москворецкий мост, в виду которого происходило ужасное зрелище, кряхтел под народом. Перила, унизанные им, ломились от тяжести напора. Напрасно старики и недельщики остерегали смельчаков, слышали столько отважные голоса русского фатализма — «Двух смертей не бывать, одной не миновать». И вслед за тем перила затрещали и унесли с собой десятки людей на лед Москвы-реки. Многие ушиблись до смерти. В это время огонь выбежал на свободу из-под клетки и распустил по ней свои многоветвистые побеги. Под днищу разлился пламенный поток. Сквозь пламя означились две темные фигуры. Они крепко обнялись, пали, и вскоре от них ничего не осталось, кроме пепла, которым ветер засыпал очи зрителей. Железная клетка вся озолотилась. По оранжевым прутям ее бежали кое-где звездочки и лопались, как потешный огонь. Глава десятая. Вестовщик. Что ты за человек? Художеств столько я имею за собою, что кажется рожден всеобщим быть слугою. Весь свет моя родня, я свет прошел кругом, Достатка не имев, кормился языком. Живу же, как и все, согласно с нашим веком. То плутом иногда, то честным человеком. Хмельницкой. «Приехал, приехал!» — раздалось в палатах образца. И все, что было живущего в доме, кроме сына его, испуганное бледная, дрожащая, сперва ахнула, потом засуетилась. Хотели идти... Ноги подкашивались, хотели приказывать, передавать приказания, губы издавали только звуки без слов. Наконец опомнились отворили ворота. Что ж, это еще не он, не страшный постоялец, а великокняжеские слуги с хлебом солью от Ивана Васильевича. Несли на блюдах по нескольку пар кур, гусей, индей, к свинину, ведерку фряжского вина и всего не исчислишь на листе, что принесли как будто для продовольствия целой десятни. Привели также и коня богато убранного в дар лекарю. Распоряжал этим поездом боярин Мамон, напросившийся на него, чтобы иметь случай, всею тяжестью лица своего налечь на сердце образца. Когда этот узнал о появлении ненавистного человека в своем доме, тотчас отдал приказ домочадцам не делать никакой встречи лекарю. Сыну строго запрещено вступать в ссору со врагом их, тем более что Хабар освободен был за поручительством отца из-под стражи, под которую взят за проказы свои. Зашипел с Анной поезд у ворот.